Глава вторая. Ника. Чалис выставил а на стол три черных чашки. Они были матовыми снаружи и глянцевыми внутри. Чай на этот раз был с чабрецом. Я всматривалась в ложившиеся на д н о чашке чаинки, что напоминали мне облетевшие листья деревьев. Ника и Картер о чем-то тихо переговаривались. Я не вслушивалась в их разговор. Мои мысли возвращались к неразрешенной проблеме с Джозефом. Сколько можно давать человеку шансов? А если этот человек твой муж? Я не психиатр, да и в целом у меня сложились не самые простые отношения с этими специалистами. Но такая смена настроений. Наши с Джо эмоциональные качели давно прокрутили солнышко, и я зависла где-то наверху. з а б ы в вернуться на землю. Правда, уровень качелей пройден. Мы пересели на смертельно опасные американские горки, которые грозятся меня скинуть уже который раз. Муж фактически подвёл мою некогда лучшую подругу к убийству, моему убийству. Каждый раз, когда ты надеешься, что вот, вот оно счастье, сейчас уж точно все будет хорошо, нет. Вселенная дает тебе пощечину как раз в тот момент, когда ты наиболее уязвим. Почему он не мог сразу сказать, мол, вместе мы быть не можем из-за неоднозначной семейной ситуации? То люблю, то не могу, то ты сумасшедшая, и тебе самое место в психиатрическом отделении. Наследство Джозеф рос в достатке, можно даже смело заявить в богатстве. Так почему было просто не уступить дом, да переехать в другой? Вариантов у супруга более чем достаточно. Элис, я встрепенулась и поглядела на ч а л и с Ее черные как ночь глаза с тревогой смотрели на меня. Третий раз тебя спрашиваю. Твой чай остыл. Ты будешь допивать или налить новый горячий? Могу еще раз чайник поставить. Мне было не до чая. Не хотелось ничего, только упасть и умереть. Нет, спасибо. Ты говорила, что есть комната, где я могу остановиться. Картер вздохнула и поднялась с места. Комната принадлежит Нике, но есть вторая кровать, и если пани к о р с а соизволит убрать с нее свое барахло, то ты там вполне можешь разместиться, верно, дорогая? Несколько строго обратилась Картер к подруге. Так и внула и тоже встала с кресла. Разумеется, пойдем, я покажу твою новую обитель. Добро пожаловать домой. к о р с а вновь улыбнулась, и я нашла ее диастему очаровательной. Будем соседками, значит. Я подхватила сумку с пола и проследовала за удалившейся Никой, проходя через шторы из бусин. Я зацепилась за одну из свисающих нитей, р и с к у я оставить занавески без оной. Да что же это такое? Едва себя сдерживая, чтобы не разрыдаться, я осторожно поставила сумку на пол, высвободила пояс своего пальто от приставучих бусин и вновь подхватила свою н о ш у Нужно взять себя в руки. Я в гостях. Мы прошли через плохо освещенный коридор. И деревянные доски пола жалобно скрипели под нашими подошвами. Корса остановилась напротив второй двери. Она вошла в комнату первой. Правда, здесь м и л о Она раскинула руки в стороны и чуть к р у т а нулась на месте. Я не разделяла ее энтузиазм и окинула недоверчивым взглядом пространство. Спальня была небольшой, и воздух стоял з а т х л ы й Пахло книжной пылью. Что неудивительно, книги были расставлены повсюду. Веяло тем же ароматом, что и в салоне. Возможно, некая пряность. Плотные шторы задернуты. В углу горел торшер с бордовым б а ж у р о м Одна двуспальная кровать стояла у стены слева от входа. Другая, рассчитанная на одного человека, п р и д в и н у т а к окну, и ее железная спинка, чьи прутья украшали красные атласные ленты. прижимала собой портьеры к подоконнику, выцветший ковер с цветочным узором прикрывал старые доски. п о л ы нуждались в циклевке. Пока я старалась примириться с мыслью, что мне предстоит остаться в этой комнате на неопределенный срок, Ника все еще ждала от меня ответа. Конечно, Ник Корса исправилась я. Корса просияла. и указала изящным движением руки на кроватью окна. Как видишь, барахло я уже убрала, хоть и в самый последний момент. А ленты на прутьях для чего? По л ю б о п ы т с т в о в а л а я, не коростерялась. д л я уюта? Неуверенно проговорила Корса. Скорее всего, она и сама не знала, для чего развесила подобные украшения. А ванная? Ника неопределенно махнул рукой в сторону выкрашенной в белый цвет двери, чтобы попасть в ванную, нужно было миновать кровать корсы. Ям, не выпуская из рук дорожную сумку, медленно приблизилась к отведенной мне кровати. Скромных размеров тумбочка была рядом с изголовьем очень удобно. Поставив на пол сумку, осторожно присела на краешек кровати. От гобеленового покрывала тоже веяло пылью. Будь у меня астма, я бы уже задохнулась. Ты не возражаешь, если я открою окно проветрить? Обратилась я к замершей Корсе. Она стояла столь неподвижно, что в это самое мгновение ее можно было принять за очень реалистичную статую. А? Открыть окно? Зачем? Настороженно ответила вопросом на вопрос Ника, словно я просила ее впустить к нам маньяка. Проветрить? Пыльно, душно. Терпеливо пояснила я л и л е я Надежду, что это не заденет чувств в л а д е л и ц ы магазина. Корса моргнула и, вернув на губу привычную улыбку, сказала: «Хорошо, но дождись, пока я уйду. Боюсь сквозняков». Все с той же неуверенностью в голосе произнесла Ника: «Странные эти рыжеволосые». Корса вскоре поспешила вернуться за прилавок, а я с несвойственной мне прытью бросилась к окну. Стеклопакеты были распахнуты, и свежий морозный воздух ворвался в спальню. Я с наслаждением вздохнула полной грудью. Ну, теперь и вещи можно разобрать. Рядом с дверью стоял огромный двустворчатый дубовый шкаф. Открыв створки, я почувствовала знакомый запах сушенной лаванды, такой родной до боли аромат. навевавшие мысли о доме, питерской квартире, о бабушке. При одном воспоминании об о л е в т и н е а Натолевне ь сердце защемило, наполняя стоской. Как же мне ее не хватает! Как мало надо человеку для счастья, лишь близкие рядом до крыши над головой. Я сдержала слезы. Не хватало еще расклеиться и начать вытирать сопли рукавом. Доктор Белл со мной бы не согласилась. Уверяя, что боль и утрату нужно оплакать, оплакать я как раз устала. Глаза из-за слез болели, словно от кислоты. Погрязнув в тягостных думах, я машинально раскладывала одежду. Едва последняя кофточка заняла свое место на полке, в комнату постучалась Ника. Хелис, закрой окно, пожалуйста. Как она только поняла, что окно я еще не прикрыла. Наверное, из-под двери тянет. Я прикрыла окно и вернула шторы в исходное положение. Входи, закрыла. Дверь с противным скрипом отворилась, и Корса переступила порог комнаты. Обустроилась, в с е в п о р я д к е Появила р учтивость Ника. У меня складывалось впечатление, что подобное поведение владелицы не характерно, а может, у меня просто разыгралось воображение. Да. Я уже вещи разложила. Корса по птичье наклонила голову. Прядь цвета корицы закрыла левый глаз Ники. Она убрала выбившуюся прядку пальцами, украшенными множеством серебряных колец. На изящных кистях тоже виднелись в е с н у ш к и Всегда хотела быть рыжей. Нравятся твои в е с н у ш к и отметила я, стараясь быть милой. Владелица немного зарделась. Мама называла их поцелуями солнца, благословением богов. п р и з н е с я последнее слово, ее взгляд стал рассфокусированным, а тело приобрело недавнюю статичность. По моей коже пробежался морозец, и он никак не был связан с холодом на улице, пусть в комнате и стало довольно зябко. Пойдем обедать, отмерла Ника. Я растерялась. Мы куда-то поедем? Вновь послышался жемчужный смех Корсы. Нет, у нас есть кухонька. Идем? Прекрасно поняв Нику, я кивнула. Пошли. Чалис накрыла длинный прямоугольный стол без скатерти на троих. Кухонька оказалась вполне просторной кухней с современным гарнитуром и не слишком вписывающимся в обстановку обеденным столом, будто украденным из средневековой таверны. Рядом с тарелками горели свечи в старомодных подсвечниках с причудливой резьбой. Пахло лавром, лавр. Так вот что это за аромат. Вы пельмени на обед сварили? Забывшись, ехидно поинтересовалась я. Однако н и к о в о очередной раз удостоила нас звучанием своего запоминающегося смеха. Нет, это свечи. Мы их делали с использованием т о л ч е н о г о лавра для защиты. Я с недоверием покосилась на Картер и, не удержавшись, спросила: "И как? Помогает?" ч а р л и с на полном серьезе уведомила. Если брать в расчет н е д а в н е е о г р а б л е н и е магазинов на нашей улице, да пострадали почти все лавки, почти все, за исключением нашей. м о и брови в удивлении приподнялись, то есть все дело в лавре. Картер и Ника переглянулись. Корса, словно объясняя очень о т с т а ю щ е й студентке высшую математику, пояснила: р а з м е т ь с я нет, у нас хорошая охранная сигнализация. Я снова посмотрела на Чалис, та прыснула, я подхватила. Ну а Нике и повода особого для смеха не требовалось. На этот раз смеялись мы втроем. С учетом позднего времени, оказывается, я потратила около двух с половиной часов на складывание своей одежды. Наш обед плавно перетекал в ужин. Паста с морепродуктами кончилась, и вместо опустевших тарелок г а д а л к а в о друзила на стол большое блюдо с фруктами и сыром. Корса поднялась со своего стула и, пройдя к кухонным шкафчикам, выудила из нижнего темную бутылку. Тогда я достану бокалы, заявила Картер и уже из верхнего шкафчика вытащила три бокала для красного вина. Я перевела взгляд на поставленную на стол бутылку. На стекле была заметна пыль, этикетка стерта, и разобрать надпись не представлялось возможным. С характерным звуком Ника откупорила бутылку. Вино омыло стенки прозрачных фужеров. наполняя их жидкостью вишневого цвета, цвета венозной крови. Мрачно подумала я и сама себя одернула. Что за странные сравнения. Мы чокнулись. Сделав глоток, я ощутила непривычную сладость на языке. Взяв заправило пить белое полусухое, столь плотное насыщенное вино вызвало противоречивые чувства. Да и привкус странный. Точно пару м е д и к о в подложили в бокал. Не давая своей фантазии разойтись, я переключила внимание на разговор девушек. Он правда просил кроличью лапку. Не д у м е в а л а ч а л и с Корса скривилась. К чему мне лукавить? заявился. Ключи в руках от машины вертит, о д е т и голочки. о т в и т а лица его смазливого. Так в горле запершило, уж больно был он с л а щ а в да и тон то такой сахарный, причем лапка ему нужна была настоящая. Двадцать первый век, а эти щ е гали все лапки на удачу ищут. н е о д о б р и т е л ь н о покачала головой Картер. Я вмешалась, ядовито заметив, сказала Гадалка. И тотчас прикусила язык. Может, не стоит езвить людям. которые предоставили тебе кров, Чалис отвечать сколкостью не стала. Верно, но моей карты мертвых лапок не требуют, только живые руки. Картер улыбнулась уголками, чуть вяло о рта. Усталость отпечатывалась на Чалис все больше. Изнеможение сказывалось и на м и м и к е и на позе, которую приняла Картер. Она подбирала волевой квадратный подбородок рукой, а ее веки были слегка прикрыты. Будто бы свет доставлял ей дискомфорт. Корса провела кончиком указательного пальца по ножке бокала и внимательно посмотрела на меня, изучая. Под столь цепким взглядом я почувствовала себя неуютно и заерзала на месте. Затем она обратилась ко мне. У тебя есть предположение, что движет твоим мужем? Он жаждет мести. Ты разбила ему сердце? От последнего вопроса я опешила, разбила ему сердце. Как можно разбить то, чего нет? Поверь, его шелковое сердце набито пилками, не разобьется. Тогда в чем проблема? Я невесело усмехнулась и отвела взгляд. Кто бы знал? Кто бы знал? Остаток вечера прошел спокойно. н и к а и Чали свернулись к обсуждению покупателей и клиентов. Я зевнула, дрема наполнила голову туманом, меня стало клонить в сон. Мне оставалось только пожелать хозяйкам хорошего вечера, да и доброй ночи на всякий случай. Войдя в спальню, я с облегчением стянула с себя джинсы и, захватив из шкафа полотенце, направилась в д у ш А вот ванная и правда была скромных размеров. Синяя плитка с восточным орнаментом к о е г д е откололась. Зеркало выглядело так, словно в него не очень-то и любили смотреться. Мне захотелось его протереть. Вода в душе текла неохотно, а о горячих струях, что были моим ежедневным ритуалом перед сном, и мечтать не приходилось. После ледяного душа моя кожа покрылась мурашками. Я поспешила завернуться в полотенце и в тот момент пожалела, что проветрила комнату. Воздух в спальне прогреться не успел. В Лондоне и так с отоплением проблематично. к о м н а т у освещала лишь торшер, что отбрасывал жутковатые тени. Стараясь не думать о них, прошлепала босыми ногами к шкафу. Я облачилась в вытянутую белую футболку до колен и, стянув тяжелое покрывало со своей кровати, забралась в холодную постель. Туманный рассвет ощущался влажным прикосновением ветра к коже. Роса каплями блестела в траве. От небольшого озера веяло тиной. Я стояла одна у воды, и мое тело продрогло в утренней сырости. Гул приближающейся толпы привлек мое внимание. Я обернулась. По широкой каменистой дороге шли одиннадцать девушек. Подталкиваемые в спины р а з ъ я р е н н ы м и мужчинами, несчастные, облаченные в пышные платья, медленно направлялись к озеру, склонив головы, будто они покорились своей судьбе. Руки у дев были связаны за спиной. Меня словно парализовало, и я не могла ступить и шагу в сторону. Оставалось только быть молчаливым свидетелем столь очевидной расправы. Моего присутствия никто не заметил. Неразборчивые возгласы перерастали в более связную речь. Язык угадать сложно, но шипящие звуки и н е з н а к о м ы е слова наводили на мысли о польском. Девушек посадили в лодки, п р и ч а л е н н ы е у берега. Когда лодки достигли центра озера, я смогла разглядеть только, как белые точки падают в воду, явно не по своей воле. На глаза н а вернулись слезы, дышать становилось трудно, запах тины вызывал головную боль. Некоторых жертв чудом не утонувших, возможно, их воздушные юбки спасли им жизнь, вернули в лодки и на берег прибыло всего пять. Лицо одной из них мне показалось смутно знакомым, и когда я встретилась с ней взглядом, по моему телу прошли мурашки. Казалось, она смотрела прямо на меня. Проснулась я в холодном поту, не осознавая толком, где я нахожусь. От чего-то ь прикосновения я негромко вскрикнула и села в постели. Ника сидела возле меня. Кошмар приснился? С неподдельным беспокойством в голосе она спросила меня тихо. Я кивнула и тут же нахмурила брови. Сон. Выжившая девушка из ночного кошмара была похожа на корсу. Ника наклонилась ко мне, поправляя одеяло. Серебряная о п р а в а ее колона заблестела в свете торшера. Обе половины стеклянного сердца были наполнены алым до верху.